«Все эти пряности разжигают, сударь!» «Какие? Изюм, орехи, миндаль?» М -м «Да, но если миндаль, орехи, изюм разжигают, несомненно, сударь, то мед освежает!» И, протянув руку к открытому бочонку меда, куда была опущена лопаточка, Портос загреб ею добрые полфунта. «Мой друг», — сказал он, — «теперь я попрошу вас воды». «Ведро, сударь?» — с наивным видом спросил приказчик. «Нет, довольно будет графина», — добродушно отвечал Портос. И поднеся графин ко рту, как трубач подносит рожок, он одним глотком осушил его. Ланше был неприятно поражен. Чувства собственника и самолюбия заворочились в его сердце. Но поскольку он свято чтил древние традиции гостеприимства,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 Они никогда не слыхивали, чтобы людоеда величали господин барон. «Я возьму в дорогу немного печенья», — небрежно сказал Портос. И с этими словами он высыпал целый ящик анисового печенья в широкий карман своего кафтана. «Моя лавка спасена!» — радостно воскликнул планше. «Да, как сыр!» — подтвердил старший приказчик.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 Травы благоухали, и лошади бежали быстро. Портос и Планше добрались до заготовки сена. ланше признался Портосу, что, достигнув зрелого возраста, он действительно забросил земледелие ради торговли, но что его детство прошло в Пекардии, среди роскошных лугов, где травы доходили человеку до пояса и под зелеными яблонями с румяными плодами. Поэтому он дал себе слово разбогатев, тотчас же вернуться на лоно природы и окончить жизнь так же, как он ее начал».